Глава 46. Сентябрь 2012 года. После папиной смерти мне пришлось туго. Я боролась изо всех сил. Осознание того, что у меня больше нет родителей, подавляло, и я понимала, что могу сорваться, поэтому два раза в неделю ходила на психотерапию и посещала две группы поддержки для выздоравливающих от РПП. А еще я работала как одержимая, расширяла частную практику, проводила время с Джейм и его родителями, старалась постоянно чем-то заниматься. Мы с Джейм говорили о детях. Хоть я и сомневалась, готовы ли стать матерью, но все же решила отказаться от противозачаточных. Многие мои подруги безуспешно пытались забеременеть, поэтому я предполагала, что и мне потребуется время. Я ошиблась. На мой 30-й день рождения мы планировали поужинать в ресторане хорошего отеля в Санта-Монике. Джей сказал, что у него для меня сюрприз, которому он собирался удивить меня после еды. Я скрыла, что у меня тоже есть сюрприз. Мы сидели у Тихого океана и смотрели на одетых в гидрокостюмы серферов, которые гребли на разноцветных досках в закат, чтобы поймать еще несколько волн. Когда я задула свечу на куске торта «Красный бархат», Джей достал из кармана конверт и вручил мне со словами «С днем рождения». Я открыла конверт и обнаружила два билета в Рим на лето. Джей знал, что именно туда мы ездили с родителями незадолго до маминой смерти. Это было наше последнее совместное путешествие. На глаза у меня навернулись слезы при мысли о том, как же сильно мне будет не хватать папы с мамой на новом жизненном этапе, который мне предстоит. «Спасибо», — сказал я Джею, — «но, возможно, нам придется отложить путешествие». «Что ты имеешь в виду?» — удивился он. Я вынул из сумки другой конверт и сунула мужу. Он вынул оттуда тест на беременность с двумя розовыми полосками. «С этого и надо было начинать!» — воскликнул Джей и вскочил со своего места. Он заключил меня в объятия, улыбающийся, как никогда счастливый и крепко меня поцеловал. В этом поцелуе словно заключались все наши надежды и мечты о будущем. Я представила зияющие дыры, оставшиеся у меня в душе после смерти родителей, и почувствовала, что они заполняются, потому что наша семья растет. Через минуту Джей вдруг отстранился и спросил, «Ты слышишь?» «Что?» — удивилась я. Он показал на динамик, песню, которая сейчас играет. Это была Энджи группы Rolling Stones. «Если родится девочка, назовем ее Энджи», — сказал Джей.